Лев Николаевич Толстой. Кавказский пленник. Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло ему раз письмо из дома. Пишет ему старуха-мать. Старая уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом поезжай опять на службу. Пошёл он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведроводки на прощание и собрался ехать. На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ. Дело было летом. Собрались на зорьке обоза за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе. Ехать было 25 пять верст. Обоз шел тихо. То солдат остановится, то в обозе колесо, у кого соскочит или лошадь станет, и все стоят, дожидаются. Выехал Жилин вперед, остановился и ждет. Пока подойдет к нему обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли. Опять стоять. Жилин и подумал, а не уехать ли одному, без солдат. Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татару скачу. Или не ездить. Остановился, раздумывает, и подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем. И говорит, поедем, Жилин, на дни, мочи нет, есть хочется, да и жара. «На мне рубаху хоть выжми!» А Кастылин мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал же, Леный говорит, «А заряжено?» «Заряжено. Но так поедем, только уговор, не разъезжаться». И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно. Только кончилась степь, вошла дорога промеж двух гор в ущелье. Жилин и говорит, «Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочит из-за горы и не увидишь». А Костылин говорит, «Что смотреть? Поедем вперед». Жилин не послушал его. «Нет, — говорит, — ты подожди внизу, а я только взгляну». И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь поджилиным была охотницкая, он за нее 100 рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил, как на крыльях взнесла его на круч. Глядь, а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать, и татары его увидали. Пустились к нему, сами наскоку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под круч во все лошадиные ноги. Кричит Костыльну «Вынимай ружье!» А сам думает наложить на свою матушка. «Вынеси! Не зацепись ногой! Споткнешься! Пропал! Доберусь до ружья, я сам не дамся!» А Костылин, за место того, чтобы подождать, только увидал татар, закатился что есть духу крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит. Жилин видит дело плохо. Ружье уехала С одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам. Думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее. Да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить. Да уж разнеслась лошадь, не удержит. Прямо на них летит. Видит, близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Пищит, зубы оскалил, ружье наготове. Ну, думает Жилин, знаю вас чертей. Если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой. А Жилин хоть не вели к ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина. Думает, либо лошадью со мной, либо срублю шашкой. Не доскакал Жилин. Выстрелили по нём сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь озим со всего маху, навалилась жилину на ногу. Хотел он подняться, уж на нём два татарина крутят ему назад руки. Начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с сёдел подпруги запасные, Закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, повлокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили. Деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она сердешная, как упала на бок, так и лежит. Только бьется ногами, до земли не достает. В голове дыра, а из дыры так и свищет кровь черная. Наршин кругом пыль смочила. Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать, а она все бьется. Он вынул кинжал, прорезал ей глотку, засвистела из горла, трепенулась и пар вон. Сняли татары седло с брую, сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло. А чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы. Ехали они долго на гору, переехали в брод реку, выехали на дорогу и поехали лощиной. Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя. Стало смеркаться, переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе. Запахло дымом, забрехали собаки, приехали в аул. Татарин снял жилина с лошади и кликнул работника. Пришел нагаяц, скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку. Два чурбака дубовых на железные кольца насажены и в одном кольце пробойчик и замок. Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай. Толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте помягче где и лег. Утром приходит к Жилину Ногаец и говорит «Айда, хозяин, айда!» Не знает по-русски, только понял Жилин, что велит идти куда-то. Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за Ногаецом, видит деревня татарская, домов 10 и церковь ихняя с башенкой. У одного дома... Стоят три лошади в сёдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин. Замахал рукой, чтоб к нему шёл Жилин. Сам смеётся, всё говорит что-то по-своему. И ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая. Стены глины гладко вымазаны. И на коврах в одних башмаках сидят татары. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечки блины просеные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское, буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле. Поели татары блины, пришла татарка в рубахе и в штанах, голова платком покрыта, Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули во все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски. «Тебя, — говорит, — взял Казимугамет, — сам показывает на красного татарина, — и отдал тебя». «Абдул-Мурату!» Показывает на Черноватого. «Абдул-Мурат теперь твой хозяин!» Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает. «Солдат урус, хорошо урус!» Переводчик говорит. «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит». Жилин подумал и говорит. «А много ли он хочет выкупа?» Поговорили татары, переводчик и говорит. «Три тысячи монет!» «Нет, — говорит Жилин, — я этого заплатить не могу». Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину. Все думают что он поймет. Перевел переводчик, говорит. «Сколько же ты дашь?» Жилин подумал и говорит. 500 рублей». Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на Красного, залопотал так, что слюни изо рта брызгут, а Красный только жмурится да языком пощелкивает. Замолчали они, переводчик говорит: "Хозяину выкупу мало 500 рублей. Он сам за тебя 200 рублей заплатил. Ему Казиму Гамет был должен. Он тебя за долг взял. 3000 рублей меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят. Наказывать будут плетью". «Эх, — думает Жилин, — с ними что робеть, то хуже!» Вскочил на ноги и говорит. «А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!» Пересказал переводчик. Опять заговорили все вдруг. Долго лопотали. Вскочил черный и подошел к Жилину. «Урус! — говорит. — Джигит! Джигит Урус, Джигит, по-ихнему, значит, молодец, и сам смеется. Сказал что-то переводчику, а переводчик говорит. Тысячу рублей дай. Жилин стал на своем. Больше 500 рублей не дам. А убьете, ничего не возьмете. Поговорили татары, послали куда-то работника. А сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то. Толстый, босиком и ободранный. На ноге тоже колодка. Так и ахнул Жилин. Узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом, стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было. Костылин рассказал, что лошадь под ним встала и ружье осеклось, и что этот самый Абдул нагнал его и взял. Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде деньги даст, того прежде отпустят. Вот, — говорит Жилину, — ты все серчаешь, а товарищ твой смирный. Он написал письмо домой, 5000 монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут. Жилина говорит, — товарищ как хочет. Он, может, богат, а я не богат. Я, — говорит, — как сказал, так и будет. Хотите, убивайте, пользы вам не будет, а больше 500 рублей не напишу. Помолчали. Вдруг, как вскочит, абдул Достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила. Сунул Жилину, хлопнул по плечу и показывает. «Пиши!» Согласился на 500 рублей. Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтобы не дошло. «Сам думает, я уйду». Отвели Жилина с Костыльном сарай, принесли им туда соломы кукурузной воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай. Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется. Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош. А кормил плохо, только и давал, что хлеб пресный с просиной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто не печеное. Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае, считая дни, когда письмо придет. Или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал. Где думает матери столько денег взять за меня заплатить? И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей 500 рублей собрать, надо разориться в конец. Бог даст, и сам выберусь а сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по улу, насвистывает, а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетёт плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделие мастер был. Слепил он раз куклу с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу. Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка Увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, Смотрят, смеются. Жилин снял куклу, Подает им. Они смеются, не смеют взять. Оставил он куклу, Ушел в сарай и смотрит, Что будет. Подбежала Дина. Оглянулась, схватила куклу И убежала на утро смотрит, на зорьки Дина вышла на порог с куклой. А куклу шлоскутками красными убрала и качает, как ребенка. Сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забронилась на нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу. Сделал Жилин другую куклу, еще лучше, отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик. Поставила, села и смотрит на него. Сама смеется, показывает на кувшин. «Чего она радуется?» – думает Жилин. Взял кувшин, стал пить, думал, вода, а там молоко. Выпил он молоко. «Хорошо», – говорит. «Как взрадуется Дина!» «Хорошо, Иван, хорошо!» И вскочила, забил в ладоши, вырвала кувшинчик и убежала. И с тех пор стала она ему каждый день крадучи молоко носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах, так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, так она ему кусок баранины принесла в рукаве, бросит и убежит. Была раз гроза сильная, и дождь, час целый, как из ведра лил. И помутились все речки. Где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножек. Вырезал валик, дощечки. Колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал. Принесли ему девчонки лоскутков. Одел он кукол. Одна мужик, другая баба. Утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают. Собралась вся деревня. Мальчишки, девчонки, бабы и татары пришли, языком щелкают. «Ай, Урус! Ай, Иван!» «Были у Абдула часы русские, сломанные». Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит, «Давай, починю». Взял, разобрал ножичком, разложил, опять сладил, отдал. Идут часы. Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях подарил». Нечего делать, взял, и то годится покрыться ночью. С тех пор прошла прожилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать. Кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы, привез ему хозяин снасть – и щипчики, и буравчики, и подпилочек. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему и которые татары привыкли к нему, когда нужно кличут «Иван! Иван!», а которые все как на зверя косятся. Прожил так Жилин еще месяц. Днем ходит по улу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он под пилком камни тёр и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. Только бы, думает, мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары. Вот он выбрал время, как хозяин уехал, пошел после обеда за аул на гору. Захотел оттуда место посмотреть. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни за сарай лощина табун ходит, И аул другой в внизочке виден. А таула другая гора еще круче, А за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, А там еще горы все выше и выше поднимаются, А выше всех, белые, как сахар, Горы стоят под снегом. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит там. Точно. Вон в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо. Вернулся он домой. Говорит Костылину. Нынче бежать надо. Костылин заробел. Да как же бежать? Мы дороги не знаем. Я знаю дорогу. Да и не дойдем в ночь, а не дойдем в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Ну, хорошо, пришлют денег, а то ведь и не соберут. Поговаривают, нас убить хотят. Подумал, подумал Костылин. Ну, пойдем. Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы и Костылину пролезть. И сидят они, ждут, Чтобы затихло в ауле. Только затих народ в ауле. Жилин полез под стену, Выбрался. Шепчет Костылину. «Полезай!» Полез и Костылин, Да зацепил камень ногой, Загремел. А у хозяина сторожка была, Пестрая собака. не злая-призлая. Звали ее Уляшин. Жилин уже наперед Прикормил ее. Услыхал Уляшин, забрехал и кинулся за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул у лепешки кусок. Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать. Ну, с Богом. Перекрестились, пошли. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды виднешенькие. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловкие стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек, да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать. «Тише, — говорит, — иди, сапоги проклятые, все ноги стерли. Да ты сними, легче будет». Пошел Костылин босиком, и еще того хуже. Изрезал все ноги по камням, и все отстает. Жилин ему говорит, «Ноги обдерешь — заживут, а догонят — убьют. Хуже». Костылин ничего не говорит. Идет, покряхтывает, все отстает и охает. Жилин шикнет, шикнет на него, а сам все идет. Поднялись на агру, так и есть. Лес. Пошли в лес. По колючкам и задрали все платье последнее. Напали на дорожку в лесу. Идут. Вдруг слышат. Впереди топает лошадь. Слышно, подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать. Так и есть. Сюда, к нам, конный едет. Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит. Верховой татарин едет, корову гонит. Сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину. Ну, пронес бог. Вставай, пойдем. Стал Костылин вставать и упал. Не могу, ей-богу, не могу, сил моих нет. Мужчина грузный, пухлый, запотел. Да как обхватил его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны, он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин, ой, больно, Жилин так и обмер. Что кричишь? Ведь татарин близко услышит. А сам, думает, он и вправду расслаб. Что мне с ним делать? Бросить товарища не годится? но говорит, вставай, садись на закорки снесу. Коль уж идти не можешь. Подсадил на себя Костылина, Подхватил руками подляшки, Вышел на дорогу, поволок. Опять слышит голоса татарские. Поговорили, потом зауськали, Как собак притравливают. Слышит, трещит что-то по кустам. Прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала. Лезут и татары, тоже чужие. Схватили их, посвязали, Посадили на лошадей и повезли. Проехали версты 3 Встречает их Абдул хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул. Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними. Привезли на рассвете в аул. Посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плетками бьют их визжат. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить. «Если, — говорит, — мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас запарю. А если затеешь опять бежать, я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши». Принесли им бумаги, написали они письма, набили на них колодки отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму. Житьё им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто, непееные как с собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота! Кастылин совсем разболелся.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 Лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилина думает, не поможет ли Дина? Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак. Думает, как придет Дина, брошу ей. Вдруг слышит, зашуршало что-то наверху. Видит Дина. присел на корточки Коленки выше головы торчат. Свесилась, манисты висят. Болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки. Вынула из рукава две сырные лепешки. Бросила ему. Жилин взял и говорит. Дина!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 Все поглядывает вверх, звезды видны, а месяц еще не всходил. Мула прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает, побоится девка. Вдруг на голову ему глина посыпалась. Глянул кверху, шест длинный в той край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму.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 Принялся опять Жилин за замок. Одина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит налево за горой зарево красное загорелось. Месяц встает. но ну, думает, до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться. Поднялся, бросил камень, хоть в колодки, да надо идти.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 Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается. Уже направо засветились макушки. Всю ночь шел. Только попались два татари верхами да Жилин издалека их услышал, схоронился за дерево. Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету. А Жилин до края леса не дошел. Но думает, еще тридцать шагов пройду и сверну в лес и сяду. Прошел тридцать шагов, видит, лес кончается. Вышел на край совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость. И налево, близехонько, под горой огни горят, тухнут, дым стелется, и люди у костров. Вгляделся, видит, ружья блестят, казаки, солдаты.